Глава 11. Катакомбы. Корф и Мик привели в порядок оружие. Келюсу достался Браунинг, барон сунул в карман верный наган, а фрол спрятал в самодельную кобуру пистолет, доставшийся барону после схватки в электричке. Гранаты были уложены в ту самую сумку, с которой полковник пришел на квартиру Луниных. Мику пришлось довольствоваться егерским ножом, который он теперь носил, как и научил его Корф, слева под мышкой. Лунин перерисовал план-катакомб из записной книжки и раздал каждому по экземпляру. Кора напомнила о, за... о значке, но Николай, приподняв воротник куртки, продемонстрировал усатый профиль. Подарок был на месте. Они собрались в кабинете, где Корф когда-то передавал секретный пакет старому большевику Николаю Лунину и присели на дорогу. — Ну что, дамы, господа, дхары и товарищи? — вздохнул Лунин, выждав минуту. — Пора. — Погодите, господа, — внезапно произнес Корф. — Мне довелось попасть сюда при странных обстоятельствах. Но я рад, что так вышло, и я познакомился с вами. И чтобы дальше не случилось... — Ну, с Богом. Плотников предложил подъехать к костелу на своем «Жигуленке». Но машина была слишком приметной, ее уже видел Волков. Поэтому решили добираться обычным транспортом, не привлекая внимания. Выйдя из метро, они уже собрались идти прямо к костелу, но внезапно барон отозвал Кирюса в сторону. «Николай», — начал он неуверенным тоном, — «Вы бы не стали возражать, если бы я зашел в церковь? На минуту, не больше. Даже свечки не стал бы ставить. Просто зашел». Лунин задумался. Да и Лоховская далеко. Да, тут есть одна. Ее недавно решили снова открыть. Правда, там ремонт. Компания сделала небольшой крюк и вскоре оказалась у небольшого храма, над которым высились строительные леса. Впрочем, храм работал, дверь была отворена. Барон, передав сумку с гранатами Фролу и перекрестившись, поспешил войти. В церкви было совершенно пусто. Вместо иконостаса стояла временная перегородка, на которой висело несколько икон. Подойдя к той, где горело несколько свечей, Михаил замер, глядя на спокойный, надмирный лик Спасителя. Внезапно он почувствовал, что кто-то стоит рядом. «Варфоломей Кириллович!» – произнес он растерянно и одновременно с немалой радостью. «Здравствуйте! Вы-то как здесь?» И тут барон, вглядевшись в лицо старика, внезапно замолчал. «Здравствуй, воевода Михаил! Зашел пожелать удачи! Храбрости не желаю, ты и так храбр!» «Я понял, кто вы!» — прошептал Корф. «Полно!» — улыбнулся старик. «А кто я? Раб Божий Варфоломей! Только и дивного, что наречен именем апостола!» а храм, коего вам идти, должно. В храмину сию латинскую не заходите, того, кого ищете, там нет. В подземелье он. И держитесь вместе, чтобы не случилось. Благословите, отче, — хрипло произнес Михаил, наклонив голову. Во имя отца, сына и святаго духа. Старик перекрестил Корфа и, чуть помолчав, добавил. Неси свой крест твоевода. Все в руках твоих и в руках того, кто над тобой. Но не поддайся искушению. Корф понял. Старик знает о заклинании и старинной рукописи. На мгновение стало не по себе. сейчас ступай. Ступай. Барон вышел на улицу и на секунду зажмурился от яркого света. Его с нетерпением ждали и Корф, забрав у Фрола сумку с гранатами, кивнул, показывая, что готов. Поход начинался спокойно и даже буднично. Они шли по оживленным улицам, среди занятых обычными хлопотами людей, пересекали полные чадящими автомобилями магистрали, и сама мысль о том, куда и зачем направляются, могла показаться дикой. Келюс ловил себя на мысли, что это просто игра. Слишком нереальным казалось происходящее. Лишь Браунинг в кармане куртки напоминал о том, что их экспедиция не сон и не бред. Не доходя до костелы остановились, чтобы оговорить последние детали. С общего согласия командование было поручено Корфу. Тот не стал отказываться. Еще раз проверив оружие, он велел идти не спеша, поглядывать по сторонам и ни в коем случае не отделяться от группы. При свете дня костёл выглядел серым и ободранным, совсем не похожим на храм. Из широко раскрытых дверей доносились отчаянные вопли. Там вовсю шли занятия. Барон сделал знак, и Фрол сбежал по ступенькам, заглянул внутрь, но через минуту вышел наружу и отрицательно покачал головой. Ни Волкова, ни его черных курток в костюле не было. Корф кивнул направо, где в самом конце деревянного забора приметил калитку. Через несколько секунд все уже стояли там. брон оглянулся. В переулке было пусто. Лишь вдалеке несколько прохожих шли по своим делам. Кирилл протянул руку к калитке, но полковник отстранил его и прислушался. За забором тоже было тихо. Он потрогал калитку, убедившись, что та заперта изнутри. «Михаил!» — Фрол уже стал рядом. «Я мигом!» Корф вновь кивнул. Тхар расстегнул куртку, подтянулся на руках и одним рывком оказался на другой стороне. В первый момент он ничего не заметил. Небольшая асфальтовая площадка, на которой там и сям валялись кирпичи и какие-то тряпки. Дальше, растрескавшаяся с вывалившимися во многих местах кирпичами, стена костюма. Вдруг что-то темное, бесшумно и быстро метнулось навстречу. Даже не сноровка, а инстинкт развернул Тхара, и он что из силы ударил ногой по черной тени. Тень кувыркнулась. Огромная собака вскочила, встряхиваясь, готовая повторить бросок. Слева метнулась вторая тень. Собака такая же большая и черная. «Знакомая в у вас!» — хмыкнул фрол и поднял руку. Первая собака шарахнулась назад, вторая отбежала к стене костела, ощерила пасть и и в ее глазах полыхнул красный огонек. Дхар шагнул ближе, тварь припала на передние лапы, вздыбила шерсть на затылке и умчалась прочь. Фрол покачал головой, вернулся к калитке и отодвинул засол. Что тут? Корф вошел первым, держа наган столом вверх. Собачки, оскалился Фрол, уголок юнатов в елы. Барон тщательно задвинул засов и врел всем оставаться на месте. Сам же подошел к двери, ведущей в подвал. Вход находился не прямо в стене, а в углублении, куда вели ступеньки. Ни замка, ни задвижки на тяжелой обитой железом двери не было. Рядом висело написанное на куске фанеры объявление. «Клуб оккультных знаний Мистагог. Время работы по пятницам с 20 до 24 часов». Корф обернулся и махнул рукой, подзывая остальных. «Ну, черные!» — не выдержал миг, прочитав надпись. Барон осторожно спустился вниз и потрогал дверь. «Заперто, господа!» Немного подумав, он направил револьвер в замочную скважину, но тут кора, Дета, державшаяся сзади, шагнула вниз и взяла Корфа за руку. «Не надо, Михаил!» Барон отошел в сторону а девушка поднесла доник к замку, несколько раз провела ими по воздуху, затем, положив правую руку прямо на замочную скважину, внезапно резко отдернула кисть. Дверь заскрипела и не спеша приотворилась. Полковник хотел было шагнуть внутрь, но кора подняла руку к чему-то, прислушиваясь. «Они были только что, но сейчас там пусто». «Точно», — согласился Фроу, изучив темный проем. «Яртами ел и несет!» «Слышь, Михаил, я первым пойду. В темноте вижу!» «Ладно, — согласился полковник. Пистолет достаньте. Осмотритесь, включите свет!» Тхар кивнул, на миг закрыв глаза, чтобы легче привыкнуть к темноте, вынул оружие и быстро шагнул за порог. Через несколько секунд вспыхнул свет, и голос Фрола пригласил всех заходить. «Подвал был невелик!» Просто комната, в которой стояли стол, несколько стульев, старый телевизор и чучело-волка со скаленной пастью. По стенам висели изображения пентаграмм и треугольников с оком внутри. Вот Йолы, неодобритно изрек Тхар, оглядывая помещение. Однако, — оценил барон, — не хватает только помела. — Здесь должна быть еще одна дверь, — напомнил Келюс. — Смотрите, там какой-то щит. Действительно, возле одной из стен стояла вплотную прислонённая деревоплита, выкрашенная в такой же цвет, что и остальное помещение. За ней и оказалась дверь, такая же массивная, как и предыдущая, но обитая не железом, а блестящей сталью. «Пункт связи», — понял Келюс. «С войны который бином Кора подошла к двери, протянула руки, но тут же бессильно опустила. «Заговорена, мне не открыть». Вот елы. Фрол уже искал глазами что-нибудь потяжелее. Заклинание тхар не боялся, но видел, что открыть будет мудрено, тем более в подвале ничего подходящего для взлома не оказалось. Закройте дверь. Барон расстегнул ворот рубашки. Миг поспешил прикрыть вход в подвал и задвинуть массивный засов. Корф жестом велел всем отойти в сторону и, направив ствол нагана в замочную скважину, нажал на спуск. Грохот выстрелов в гулк, раскатившийся под каменными сводами, оглушил. Пули расплющивались от сталь, рикошетили, но барон продолжал стрелять, стараясь попасть в механизм замка. Патроны кончились, и Келюс протянул полковнику браунинг. Наконец, стальной лист был пробит, и после третьей пули, пущенной прямо в замок, внутри что-то клацнуло, и массивная створка сдвинулась с места. На шум шумели... Барон отдал Брауню к и принялся перезаряжать наган. «Делать нечего, господа. Открываю!» Он начал медленно тянуть за ручку, стоя так, чтобы не попасть под выстрелы. Но за дверью было тихо, на ступеньке, ведущей куда-то вглубь, падал неяркий свет, а по стенам тянулись толстые провода, покрытые почерневшей изоляцией. «Связь!» — понял Келюс. «А мощный был узел бином По ступенькам шли осторожно. Фро подозрительно всматривался со сик кужей, чувствуя недавнее присутствие врага. Кора совсем притихла и неслышно ступала вслед за миком Внезапно Плотников, оступившись, случайно обернулся и увидел, что глаза девушки закрыты. Кора шла вслепую. Лестница привела в небольшой абсолютно пустой зал. Провода, которые вели когда-то к узлу связи, были теперь обрублены И прошлом напоминала лишь огромная дверь напротив лестницы, сделанная из цельной стальной плиты, похожей на те, которые можно встретить в старых бомбоубежищах. В центре нее находилось колесо, напоминающее руль. «Пусто!» — вздохнул Келез, быстро обойдя все помещение. «Они только что ушли», — сообщила Кора. «След еще теплый». «Точно, Йолы!» — подтвердил Тхар. Миг был настолько полон впечатлений, что поспешил закурить. Его примеру последовали Келюз и Барон. «Подвал мы прошли», — продолжал Лунин, рассматривая план. «Сейчас мы в бывшем пункте связи. Стало быть, Беном, за дверью катакомбы». «Дверь серьезная», — уважительно отозвался Фрол, оглядывая стальной механизм замка. «Не раскурочишь». Кура подошла ближе. Провела рукой и тут же отпрянула. Дверь, как и предыдущая, оказалась заговоренной. «Делать нечего», — барон бросил окурок и растоптал его каблуком. «Придется бомбой». Ну, внимательно обследовал замок, затем оглянулся и покачал головой. «Однако рискуем. Осколки все посечет». «Гранату привяжем к замку», — предложил Келюс. «А сам я бинул на лестницу». Запал на 4 секунды. Барон измерил взглядом расстояние от двери до лестницы. Кому-то, господа, придется здорово рискнуть. Ладно, двум смертям не бывать. Попробуем. Не успеешь. Фроу также поглядел на дверь, затем на лестницу. Вот что твое благородие. Высокое благородие, привычно обоправил Корф. Ну, сиятельство, елы, уводи всех наверх, я тут сам. — Не выдумывайте, Фрол, — отрезал полковник, — у меня все-таки опыт. — Причем тут, елый, опыт? Дхар сморщился, как от боли, и принялся стаскивать куртку. — Спрячь гранату, еще пригодится. Фрол вручил куртку Мику и начал снимать туфли. Вороны плотников удивленно следили за этими приготовлениями. Но Лунин, понявший, в чем дело, с сомнением покосился на стальную дверь. Даже снежному человеку она едва ли по силам. «Ладно, дуйте наверх!» — велел Тхар и велел, стал расстегивать рубашку. Подождав, показал, опустеет, он не торопясь подошел к двери и вытянул вперед руки. «Ну давай, елы!» — тихое зло проговорил он. «Мутант!»